Глава первая. Подъехав к внушительным железным воротам, я набираю код, который дал мне Роман, и разинув рот, во все глаза смотрю на представшее передо мной огромное поместье. Кругом ярко-зеленая трава и деревья, а вдалеке стоит внушительный дом. Чем ближе я к нему подхожу, тем явственнее ощущаю себя здесь посторонней. Слева от этого дворца располагается гараж на четыре машины, но я решаю припарковаться на круговой дорожке у подножия террасы. Выйдя из машины, разминаю ноги. Дорога не заняла много времени, однако с каждым километром конечности только сильнее деревенели. Дом роскошный, но мне кажется, скорее тюрьмой, и сегодня. Первый день моего заточения. Открыв багажник, я вытаскиваю сумки и поднимаюсь по ступеням, изучая далекую от цивилизации землю. Все здесь кажется неприветливым, кроме земли, на которой стоит этот дом, так и несет богатством. Ногой прикрыв за собой дверь, я оглядываю холл, в котором на одиноком столе стоит огромная пустая ваза. Уверена, она дороже моей машины. По правую сторону парадная лестница, по левую с помпой обставленная столовая. Решив отложить экскурсию по дому, я плечом прижимаю телефон к уху и тащу сумки на второй этаж. Она отвечает после второго гудка. Привет, подруга, я на месте. Бред какой-то. Приветствует Кристи. Когда я вхожу в специально выделенную для меня камеру и осматриваюсь, в комнате стоит совершенно белая кровать с балдахином, которую выбрал для меня отец. Здесь точно такого же цвета шкаф, комод и туалетный столик. Жутко пафосно, кристально белоснежно и совершенно не отвечает моему вкусу, что вовсе не удивляет. Отец совсем меня не знает. Это всего лишь до следующей осени. Год, Сесилия, целый год. Мы только что закончили школу. Это наше последнее лето перед колледжем. И именно сейчас твоя мама решила пожить для себя. Все не совсем так, как говорит Кристи. Но ради матери не пытаюсь переубедить подругу, потому что до сих пор не знаю, как объяснить случившееся. Горькая правда в том, что у моей матери случился колоссальный нервный срыв. Из-за него она потеряла работу и пыталась скопить денег, чтобы оплатить счета, которые ей больше были не по карману. Ее парень предложил ей пожить у него. Ключевое слово — ей, а не ее внебрачной дочери. Мы с матерью всегда были близки. но даже я в последнее время перестала ее узнавать. Я старалась вести себя как хорошая девочка, но несколько месяцев назад мама ушла в себя неделями денно и нощно, распивая водку, пока не перестала вылезать из постели. Она почти отказалась от меня ради ежедневных пьянок. Я слезно молила ее дать мне объяснения, ответы. но ничего не добилась. Я не знала, как ей помочь, поэтому не стала печалить ее еще сильнее, рассказав, что приняла предложение отца и условия проживания в его доме. Наблюдая, как моя мать разрушает себя, я приходила в ужас и не хотела, чтобы она осталась без присмотра в таком состоянии. Тем более, учитывая, что все эти годы она была матерью одиночкой. Когда меня охватило отчаяние, я попросила отца продлить а л и м е н т ы только на время, чтобы помочь ей справиться финансово, хотя деньги, которые он отправлял ежемесячно и исправно, ему были как слону дробина. Сумма едва ли превышала стоимость одного его пошитого на заказ костюма. Отец отказал, и незадолго до окончания школы Подписал последний чек, словно выдавая зарплату за оказанные услуги, будто моя мать была его рядовым сотрудником. Даже в самых смелых фантазиях я не могла вообразить, как они вообще сошлись, как умудрились зачать меня, потому что такие люди не имели права размножаться. Они полные противоположности. Моя мать, ну до недавнего времени, это была свободная духом женщина с множеством пороков. Мой отец консерватор с острым языком и военной самодисциплиной. Насколько я помню, его график расписан по часам и подвергается изменениям лишь в самых редких случаях. Он просыпается, тренируется в спортзале. съедает половину грибфрута и уезжает на работу до заката. Помню по детству, что единственная поблажка, которую он себе позволял, несколько стаканов джина в конце затяжного рабочего дня. Вот и вся личная информация, что мне известно из-за его сдержанности. Остальное я могу прочесть в интернете. Оцу т принадлежит Фортуна пятьсот. Компания, которая раньше производила химические реагенты, а теперь производит электронику. Его офис-небоскреб находится в часе езды от Шарлот. Основное производство располагается здесь, в Трипл Фолс. Даже не сомневаюсь, что отец неслучайно построил завод в городе, где рос сам. Я убеждена. что он получает удовольствие, козыряя своими достижениями перед бывшими одноклассниками, некоторые из которых теперь на него работают. Завтра я примкну к их числу. Я никакая-то там наследница Трастового фонда, а в всяком случае так было все эти годы, пока я жила с мамой в нашем съемном обветшалом доме. В двадцатый день рождения я унаследую кучу акций компании вместе с круглой суммой. Мне до подлинно известно, что срок выбран неслучайно, потому как отец не желал, чтобы моя мать хоть как-то приближалась к его состоянию. В плане денег он всегда жадничал. На протяжении всей моей жизни он давал минимум денег. Держа маму на отведенном ей месте в пищевой цепочке, и без того понятно, что у него не осталось к ней ни капли теплых чувств. На короткое время я познала обе стороны нищеты из-за их разного, как день и ночь, жизненного уклада. Чтобы досадить отцу, я приму пакет акций и деньги и пойду против его воли. Как только я обрету независимость, моей матери больше не придется работать. Любые свои свершения я н а м е р е н а использовать себе во благо. Однако меня привел сюда страх неудачи, и вероятно, с т ь что моя ставка на себя дорого обойдется матери. Для того, чтобы привести в исполнение свой план, придется подыграть отцу, то есть быть признательной. и вежливой, чтобы изучить тонкости бизнеса, даже если мои способности на нулевой отметке. Труднее всего будет обуздать свой нрав и унять обиду, которая сразу же вылезла на первый план, поскольку минувший год не был бы таким затруднительным для нас обоих, если бы отец отнесся по-человечески к женщине, которая была мне единственным родителем. Я не испытываю к отцу ненависть, просто не понимаю его и его непростительное бездушие, и никогда не пойму, и не готова провести весь следующий год, пытаясь его понять. У него постоянно был повелительный и комканый стиль общения. Он всегда был денежным добытчиком, а не папой. Я уважаю его трудовую дисциплину и успехи. Но совершенно не понимаю, откуда взялись его неспособность сопереживать и чёрствость. Буду приезжать домой, как только появится возможность, говорю я Кристи, но сама сомневаюсь, что смогу выполнить обещание из-за своего графика. Я тоже приеду. Открыв верхний ящик комода, я закидываю туда груду носков и нижнего белья. Давай-ка перед тем, как ты заправишь машину, убедимся, что Адольф не против, если ты займешь гостевую комнату. Воспользуюсь маминой кредиткой и сниму номер в отеле. Нахрен твоего папашу? Я смеюсь, но в этой огромной комнате мой смех звучит странно. Ты сегодня не очень расположена к моим родителям. Я люблю твою маму. Но не понимаю. Может, нужно заехать с ней повидаться? Она переехала к т и м о т и правда? Когда? Вчера. Просто да ей время обжиться. Ладно, просто... Подруга некоторое время молчит. Почему я слышу об этом только сейчас? Я знала, что ситуация становится хуже. Но что происходит на самом деле? Если честно, я не знаю. Вздыхаю я, вновь сдавшись чувству обиды. Я не привыкла что-то скрывать от Кристи. С ней что-то происходит. Тимати порядочный парень, я ему доверяю. Вот только он не разрешил тебе к нему переехать. Справедливости ради, я взрослая. А у него не так много места. И все равно мне интересно, почему она не против, что именно теперь ты живешь со своим папой? Я же тебе рассказывала, что должна проработать год на заводе, чтобы помочь ей встать на ноги. Не хочу волноваться за нее, пока буду в колледже. Это не твоя обязанность. Я в курсе. Не ты родитель. Мы обе знаем, что так и есть. Так что вернемся к нашим планам, как только я вернусь домой. Меня удивило, когда отец милостиво разрешил пару семестров проучиться в местном колледже. А не стал заставлять меня брать академический отпуск, чтобы начать учебу попозже в колледже, который отвечал бы его требованиям, деньги его. Только отец может оплатить мне колледж, поэтому, победив в ходе переговоров, я поняла, что так он хотел найти компромисс и отказался от роли вечного деспота. Я разглядываю комнату. С одиннадцати лет за лето я провела с ним не больше дня. Почему так? Всегда что-то мешало. Он утверждал. Что несколько недель, даже месяцев ему мешали заботиться обо мне поездки за границу и расширение бизнеса. Дело в том, что у меня начались месячные, выросла грудь, появилась на все своя точка зрения, с чем он не смог смириться. Думаю, самый главный страх Романа — быть родителем по-настоящему. Так странно, что ты называешь своего папу по имени. Не в лицо. Когда я здесь, то зову его сэр. Ты ни разу про него не рассказывала, потому что я его не знаю. Так, когда ты заступаешь на работу? Смены у меня с трех до одиннадцати. А завтра инструктаж. Набери меня, как освободишься. А теперь иди распаковывать чемодан. До меня доходит, что как только мы перестанем разговаривать. Я засяду в этой тихой комнате, останусь дома в полном одиночестве. Роману даже не хватило приличий встретить меня дома и помочь обустроиться. Си! В голосе Кристи звучит та же неуверенность, какую ощущаю и я. Вот дерьмо. Ладно, теперь я это чувствую. Я открываю о стекленные двери. которые ведут на мой личный балкон и смотрю вниз на участок земли, находящийся в идеальном состоянии. Вокруг лишь густой покров зеленеющей травы, постриженной по диагонали, а за ней густой лес, обступивший сотовую вышку. Ближе к дому ухоженный сад, южная пышность которого режет глаз. Решетка. с водом, раскинувшаяся над скульптурными фонтанами, у в и т а глицинией, живая изгородь изтриженной жимолости проглядывает сквозь неравномерную ограду. Вместе с приветливо налетевшим ветерком я чувствую аромат цветов. По всему ухоженному саду расположены обитые бархатом кресла, и я решаю, что здесь. Будет мой п о т а н н ы й уголок для чтения. Огромный, переливающийся бассейн так и манит, особенно из-за раздухарившегося летнего зноя. Но мне не по себе, как новому жильцу этого дворца, и даже думать не могу, чтобы воспользоваться им в личных целях. Боже, это так странно. Ты справишься. Взволнованная интонация в голосе Кристи огорчает. Мы обе молчим в нерешительности, которая только добавляет мне страха. Я надеюсь, чуть больше года и ты вернешься домой. Си, тебе почти девятнадцать. Если тебе так прийти там жить, ты вполне можешь уехать. Верно. Это правда. Но моя договоренность с Романом совсем другое дело. Если я откажусь от работы на заводе, то потеряю наследство, деньги, которые могут погасить долг моей матери и обеспечить ей достойное существование на всю оставшуюся жизнь. Я не могу и не стану так с ней поступать. Она работала до изнеможения, чтобы вырастить меня. к р и с т и правильно истолковывает мое замешательство. Это не твоя вина, Си. Это ее обязанность заботиться о тебе. Это долг родителя, поэтому тебе уж точно не стоит чувствовать себя о б я з а н н о й и откупаться. Это правда, и я сама прекрасно знаю. Но обследовав бездушный замок Романа, осознаю. что скучаю по матери. Может, это расстояние и отношение отца вынуждают меня чувствовать еще большую благодарность маме. Как бы то ни было, я хочу заботиться о ней. Я знаю, что мать меня любит. Говорю я больше для себя, чем для Кристи. м а м и н а отстраненность от жизни, от меня после стольких лет вместе. стало суровым и обескураживающим сюрпризом. Я со своей стороны не стала бы тебя винить, если бы ты немного раскрепостилась. Я люблю твою маму, но они оба пока кажутся никчемными родителями. Роман строгий, не доставляет хлопот, и мы же выжили как-то, проведя вместе несколько летних каникул. Нам удавалось избегать друг друга несколько лет. Я не надеюсь обрести родственные узы. Просто хочу выжить. Это место кажется чужим. Раньше ты там не бывала? В этом доме нет. Он построил его после того, как я перестала приезжать на лето. Думаю, он чаще живет в своей квартире в Шарлот. Напротив моей спальни в нескольких метрах расположена еще одна дверь. Я открываю ее и с облегчением понимаю, что это гостевая комната. Слева от лестницы мезонин, с которого открывается вид на холл на первом этаже и который ведет в длинный коридор с большим количеством закрытых дверей. Похоже, что я буду жить в музее. Как меня это бесит! Кристи вздыхает, но ее вздох больше напоминает хныканье. Я буквально ощущаю ее обиду. Мы дружим со средней школы и со знакомства не расставались. Я не знаю, как прожить без нее даже день, и по правде говоря не хочу. Но ради маминого благополучия постараюсь. Немногим больше года. В провинциальном городишке посреди голубого хребта и я свободна. Голубой хребет, горный массив, расположенный в восточной части США. Остается лишь надеяться, что время пролетит незаметно. Просто найди себе развлечения, по возможности с п е н и с о м Так вот какой выход из положения ты предлагаешь. Я возвращаюсь в спальню и выхожу на балкон. Ты бы меня поняла, если бы хоть разок послушалась. Так и было. И посмотри, чем все обернулось. То были мальчишки. А ты найди себе мужчину. Просто подожди, подружка. Ты порвешь этот город. Как только они хорошенько тебя рассмотрят. Сейчас мне на это глубоко плевать. Я смотрю на впечатляющие горы, простирающиеся за частным лесом. Я официально живу на другом конце света. Это так странно. Могу лишь представить. Не вешай нос. Звякни завтра после инструктажа. Окей, люблю тебя.